Глава двадцать Дата двести двадцать восьмой третье. Время восемь четыре. Похоже, Томас задел ее за живое. Неожиданное проявление эмоций его удивило. Она еще никогда не была с ним так откровенна. Нельзя упускать шанс. Доктор Пейдж почти бегом удалялась по коридору. Томас подбежал к ней и поймал за руку. Она отшатнулась и отошла к стене. Там остановилась, тяжело дыша, и посмотрела на Томаса с каким-то отвращением. В глазах ее вспыхнуло, и тут же исчезло гневное выражение. Перед ним снова была добрая и заботливая доктор Пейдж. Однако лицо осталось грустным, и Томас готов был извиниться и уйти к себе. «Что случилось?» — Все же спросил он. «О чем вы мне не говорите?» Доктор Пейдж лишь покачала головой. «Каждый день я хожу в ваш лабиринт и приближаю начало испытаний. Не жалуюсь, не ною, просто работаю, вкалываю. И Тереза тоже. Мы знаем, ради чего». Доктор Пейдж кивнула. «Да-да, ты прав. Прости. Нам пришлось быстро повзрослеть, и мы заслуживаем того, чтобы к нам относились как к взрослым, а не как к мышам в клетке. Все мы тут ради одной цели. «Ну почему нельзя относиться к нам по-человечески? Минхо, Албинь, Ют, да все, кого я знаю, сотрудничали бы с вами охотнее, если бы вы нас чуточку больше уважали!» Доктор Пэйч окончательно преодолела минутную слабость и теперь стояла перед ним высокая, спокойная, сложив руки на груди и глядя на Томаса своими проницательными глазами. «Послушай меня. Там, в комнате...» Я сказала тебе, что объяснений два. Во-первых, те несколько эпизодов, которые ты считаешь жестокими, были спланированы мозгоправами. Это способы простимулировать паттерны мозговой активности перед тем, как перейти к настоящим испытаниям. Понимаешь? Томас не понимал и не желал понимать, но это хоть какое-то объяснение. Ладно, а второе? Ты еще очень юн, но ты ведь помнишь, что творилось в мире после того, как вирус распространился и добрался сюда. Получилось совсем не так, как... Она осеклась, и Томас по ее глазам понял, что она сказала что-то лишнее. Мир стал ужасным местом, где царят безумие и смерть. Естественно, что те, кто выжил в первой, самой ужасной волне эпидемии, ожесточились. «Сильно, потому и спаслись. А слабые либо умерли, либо скоро умрут». Томас, несколько ошарашенный этим потоком слов, не знал, что сказать. «И да, — продолжала она, — большинство из тех, кто здесь работает, — не самые любезные люди. У них нет ни времени, ни желания вникать в чувства». Они в аду побывали и готовы сделать все возможное и невозможное, чтобы найти лекарство и остановить ужас. Примите это». «Ладно», — сказал Томас. Он не ожидал услышать бесстрастную отповедь и желание спорить напрочь пропало. «Теперь встряхнись и за работу», — сказала доктор Пейдж, улыбнувшись краешком губ. «Хорошо» произнес Томас как можно угрюмей. Он шел по коридорам лабиринта с гордостью, глядя на то, что удалось сделать за последние несколько месяцев. В том, как величественно выглядят серые растрескавшиеся стены, покрытые нитями плюща, словно сеткой вен, и уж тем более в том, как они движутся самостоятельно, меняя конфигурацию лабиринта, заслуги Томаса не было. Он слабо представлял, как работает это чудо техники. Инженеры оказались не самыми дружелюбными ребятами, да и некогда им было болтать. Зато всевозможные мелкие и такие правдоподобные детали, благодаря которым лабиринт ожил, — результат их с Терезой неустанного труда. Продолжая размышлять о проделанной работе, Томас завернул за угол и пошел по длинному коридору. Все сотрудники порока — доктора, врачи, инженеры — удивлялись тому, насколько полезной оказалась телепатия. Томас и Тереза не только мгновенно обменивались мыслями, но и гораздо лучше представляли, что чувствуют и думают другие, угадывали то, что невозможно выразить словами. Томас давно бросил попытки объяснить друзьям, как у них с Терезой это получается. «Пришел?» — спросила Тереза из центра управления. «Подожди капельку», — попросил он. «Работай нашей, полюбуйся». Томас смотрел на голубое небо. Солнце как раз выглянуло из-за каменной стены слева. Над небом они трудились особенно долго. И сейчас, глядя на красивый и такой настоящий небосвод, Томас уже не вспоминал, как было трудно. Сзади послышался шорох металлических лапок. По лабиринту расселились всевидящие жуки камеры. Которые будут записывать все до мельчайших подробностей. Томас не обратил бы на многоножку внимания, но она забралась ему на ногу и поползла вверх. А! Томас подскочил и закрутился на месте, пытаясь встряхнуть со спины проворную тварь. Та чувствительно колола его металлическими лапками, потом добежала до шеи и вцепилась в кожу. Ты что-то сказал? ехидно что спросила Тереза. Прикольные пляски! «Не волнуйся, я записала для Ньюта и остальных». «Не смешно!» — заорал Томас вслух. Жук-стукач тыкался ему в ухо, попадая в шрам. «Ух, и больно!» Наконец ему удалось сбросить с себя противное насекомое. Оно упало на лапки и тут же скрылось в зарослях плюща на стене. «Говорила, иду». Сохранить серьезный вид не получилось. «В следующий раз Гривера на тебя нашлю». Пообещала Тереза. Или вообще, Рендала? Тереза рассмеялась, хотя, как он чувствует ее смех, Томас объяснить не мог. Я на месте, объявил он, дойдя до коридора, который резко уходил далеко вниз и заканчивался черной дверью. В этой части лабиринта оптические иллюзии еще не были доработаны, из-за этого каждому, кто туда попадал, начинало казаться, что он спятил. На потолке Идеальное небо. Внизу на дне обрыва черный пол и черная стена. Конец лабиринта. А вот наверху стена еще не соединилась с небом. Границы были нечеткие и изломанные. Они то сливались, то разъезжались в стороны. Томаса замутило. Нару видишь? спросила Тереза. Томас закрыл глаза, чтобы подавить неприятное ощущение в желудке, и тут же снова открыл. Вспомнил, что где-то посреди калейдоскопа из реальности и иллюзий видел берущую начало в полу и ведущую наверх трубу с открытым концом. Через это отверстие гриверы будут приходить в лабиринт и уходить из него. «Вижу», — сообщил он Терезе, — «но плавает все. Бливану сейчас». Тереза даже не посочувствовала. «Скажешь, когда совсем исчезнет». Томас прищурился, чтобы меньше мутило. Изображение дрожало, уходило из поля зрения и возвращалось. Скоро вход в нору исчез из виду, и если не смотреть вниз, то казалось, будто безоблачное голубое небо не имеет ни конца, ни края. Теперь у Томаса закружилась голова, пришлось отшагнуть, чтобы не упасть со скалы. «Получилось!» — прокричал он. «Идеально!» Терезин торжествующий вопль отдался эхом до самых костей. Они трудились над спайкой неба и земли уже месяц. Смотрится круто! прокомментировал Томас. Правда? Что бы они тут без нас делали? Еще несколько лет провозились бы, да и все. Томас с восторгом глядел на открывшийся вид и не верил своим глазам. Казалось, что утес, которым заканчивался лабиринт, стоит на краю света, и за ним нет больше ничего. Интересно? сказал Томас. «Тот, кто первым увидит Гривера, в штаны наложит? Может, поспорим?» Ответом ему было мрачное молчание. Прозвучавшие следом слова были еще мрачнее. «А кто первым погибнет, интересно?» «Да не дадут никому погибнуть», ответил Томас. «Быть не может, чтоб дали». Тереза молча ушла из мыслей.